Вселенная представляет одну сплошную массу всевозможных уровней существования. Физически Вселенная одно. Нет никакой разницы между Солнцем и вами. Ученый скажут вам, что утверждать обратное заблуждение. В сущности нет никакой разницы между этим столом и мной. Стол есть один центр скопления материи, а я другой. Каждая форма представляет собой как бы Один вихрь в бесконечном океане материи. И такие вихри непостоянны. Как в стремительном потоке могут быть миллионы водоворотов, и вода в каждом из них, в каждом мгновение новая, повертится несколько секунд, а затем уходит, и на ее место приходят новые частицы. Так и вся Вселенная представляет собой одну постоянно меняющуюся массу материи, в которой все мы – маленькие водовороты, Некоторая масса материи входит из них, кружится, образуя в течение нескольких лет человеческое тело, изменяется и выносится, чтобы образовать, может быть, тело животного. Из последнего опять выносится с тем, чтобы через несколько лет попасть в новый водоворот, называемый минералом. Все постоянно меняется. Нет ни одного тела постоянного, нет такой вещи, как. Мое тело или ваше тело, кроме как на словах. Есть одна огромная масса материи. Одно маленькое скопление ее называется Луной, другое Солнцем, еще одно человеком, следующее – Землей, растением, минералом и так далее. Ничто не постоянно, но все изменчиво. Все представляет собой материю, вечно соединяющуюся в отдельные массы и раздробляющаяся на отдельные части. То же самое и с сознанием. Представим себе материю в виде эфира. Когда действие праны будет в высшей степени тонким, этот эфир в более высоком состоянии вибрации представит сознание, оставаясь все-таки одной неразделенной массой. Если вы будете в состоянии возбудить в себе эти тончайшие вибрации, вы увидите и почувствуете, что вся Вселенная состоит из таких же тонких вибраций. Некоторые препараты имеют способность привести нас иногда в подходящие условия и, так сказать, изъять из-под влияния обыкновенных наших чувств. Многие из вас, вероятно, помнят известный случай с сэром Хамфри Дэви, как однажды вследствие действия веселящего газа он во время лекции вдруг остановился ошеломленный и неподвижный, и потом рассказал, что вся Вселенная представилась ему состоящей из идей. В это время в его сознании плотные колебания как бы прекратились, и ему представилось только тонкие, которые он называл идеями. Он мог видеть вокруг себя только тонкие вибрации. Все стало для него мыслью, вся Вселенная превратилась один океан ее и он и все другие стали маленькими мысленными вихрями таким образом даже в мировой области мысли мы находим единство и когда наконец дойдем до сущего то узнаем что и этим сущим может быть только один Высшее движение есть только один всякое проявляющееся движение представляет собой такое же единство Этого факта нельзя уже отрицать, так как современная наука вполне доказала его. Новейшая физика доказала, что сумма энергии во Вселенной есть величина совершенно постоянная. Доказано также, что энергия существует в двух видах. Она становится потенциальной, ослабевает и успокаивается, затем опять начинает обнаруживаться, проявляясь в виде всевозможных сил, опять возвращаясь к спокойному состоянию и вновь проявляется. Таким образом, в течение целой вечности энергия то развертывается, то свертывается. Как уже говорилось, управление этой энергией или праной и есть то, что называется пранаямой. Пранаяма занимается дыханием очень мало и только как упражнением. Наиболее заметное проявление праны в человеческом теле заключается в движении легких. Если последнее прекратится, все отправления тела остановятся. Все прочие проявления жизненной силы в теле немного замрут. Есть люди, которые могут натренировать себя таким образом, что их тело будет продолжать жить, даже если дыхание остановится. Существуют люди, которые могут похоронить себя на месяц и все это время жить без дыхания, но для обыкновенных людей движение легких есть главное физическое движение в теле. Чтобы достичь более тонкого, мы должны призвать на помощь плотно и медленно, продвигаясь к наиболее тонкому, пока не достигнем нашей цели. Наиболее заметное из всех движений в теле – это движение легких, подобно маховому колесу, приводящее в движение все остальные силы.